Вернувшись в эль -Халь, в дом Дулаима, Хади сразу же прошел в палату пилота, которая была оборудована в одной из комнат. Врач находился на месте. Он хорошо говорил по-арабски. Это обстоятельство явилось решающим при его вербовке. «Каково состояние пациента, господин Мюллер?» «Удовлетворительное. Пришлось извлекать пулю». Вторая прошла на вылет. Кости перебиты. Заживать будет долго, скажу вам. Но в общем жизни пациента угрозы нет. Боли от сотрясения мозга мы снимаем. Головокружение пройдет. Поддержим его на препаратах. Через сутки начнем кормить. Нам необходима еда. Все что угодно, Хадид улыбнулся. Любые национальные блюда, какой угодно напиток. Вы не поняли меня. Нам потребуется диетическая, легкая пища. Постарайтесь найти коровье молоко, крупы, лучше овсянку, белый хлеб. Очень, кстати, была бы манка или гречка. Хадид выбросил вперед ладонь. «Не беспокойтесь, доктор, все, что нужно, найдем и доставим». «Лекарства? У нас в Ираке есть склад медикаментов». Немец кивнул и заявил, «Все необходимое есть и у нас». «Один непрофессиональный, возможно, глупый вопрос, доктор, да?» «В теперешнем состоянии? Русский может бежать отсюда?» Врач с каким-то сожалением посмотрел на Хадида и проговорил «Да, вопрос не очень, скажем так, умный, прошу извинить, но я отвечу на него. В настоящем положении он не сможет совершить даже попытки сползти с кровати, так как полностью зафиксирован, да и перемещаться на перебитых ногах уж простите, невозможно». Хадид вздохнул. «Я бы не спрашивал, доктор, если бы это не был русской». «Но и русским не все по силам». «Экскурс в историю, господин Мюллер. Когда-то славные войска Третьего Рейха победоносно шли к Москве, сокрушали русские армии, сметали все на своем пути. Никто не мог подумать, что пройдет всего четыре года». И те же самые русские подымут знамя победы над Рейхстагом. А господин Гитлер, обещавший истинным арийцам владение всем миром, покончит с собой, как беременная школьница. Так что для русских, господин Мюллер, нет ничего невозможного. Посему, кроме медсестры, рядом с летчиком должен находиться охранник». «Это понятно?» «Господин Мюллер, благодарю за экскурс в историю. Я все понял. Я буду контролировать вас ежедневно. Не завидую вам, если с русским что-то случится. И последнее. Я вынужден изъять у медработников все средства связи. Я собрал телефоны своих сотрудников. Прекрасно. Передайте их мне». Хадид забрал аппарат и взглянул на медсестру Рунак и заявил. «Будь аккуратна. Не спи на дежурстве». «Да, господин». «А после дежурства я приглашаю тебя к себе». «Ведь ты не против, Рунак?» «Извините, но я нанималась на работу по специальности». «Знаешь...» Какая особенность этой страны в нынешних условиях? Здесь очень часто стали пропадать женщины. Особенно красивые. А ты очень хороша собой. Это, знаешь ли, происходит неожиданно. Вроде гуляла женщина во дворе усадьбы и вдруг исчезла. Никто не может ее найти. Ты же не хочешь пропасть? Желаешь хорошо заработать и вернуться домой. «Да?» «Да, господин», — прошептала медсестра. «Тогда слушай меня, и вернешься в Турцию с деньгами целой и невредимой». Он подмигнул перепугавшейся женщине. «До встречи, красавица! Надеюсь, ты все хорошо поняла». «Да, господин, прекрасно. Не вешай нос». Я не причиню тебе зла, если ты будешь ласково со мной. Господину Мюллеру не надо знать о нашем разговоре. Это лишнее. Пока. До свидания. Хадид прошел в комнату, приготовленную для него. Было уже поздно. Бандиту пришлось понервничать, он устал. Ему был нужен отдых. 7 ноября На следующий день российская авиабаза приняла сразу шесть самолетов Ил-76. Спустя несколько часов на заранее оборудованные позиции встали современный зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» и другие системы ПВО. Министерство обороны Российской Федерации уведомило все государства, входящие в разнообразные антитеррористические коалиции, о закрытии воздушного пространства Сирии, частично Ирака и Турции. Этот решительный поступок, естественно, вызвал возмущение в НАТО и в государствах Персидского залива. Однако турецкие ВВС прекратили полеты в районах, прилегающих к границе с Сирией, резко сократили количество вылетов американцы и французы, вынужденные согласовывать свои действия с Москвой. Западные специалисты прекрасно знали возможности противовоздушной системы, развернутой в Сирии, в режиме автоматического поиска целей. Ей не нужна команда оператора, Не требуется никаких расчетов, вводимых извне. Она срабатывает автоматически, как только не получит ответ «свой» на запрос системы опознавания. Технике совершенно все равно, что за самолет попал в зону ее действия. Американский, французский или турецкий. Государства НАТО были оповещены, что система запрограммирована на уничтожение не только воздушных целей, но и тех аэродромов, с которых они поднялись. На авиабазе срочно собрались на совещание полковник Грубанов, начальник штаба подполковник Королев, представитель флотилии российских кораблей в Средиземном море капитан первого ранга Городин, начальник разведки майор Суслов, полковник сирийской армии Ашир Баур Вместе с ними сидели за рабочим столом и представители верховного главнокомандующего, прибывшие из Москвы. Их было двое. Полковник Викулов и командир особой группы специального назначения подполковник Шаханов. Викулов попросил сделать подробный доклад по атаке российского бомбардировщика, и событиям, последовавшим за этим предательским нападением, включая данные о поисково-спасательной операции, проводимой в районе падения самолета. Полковник Грубанов докладывал, используя всю информацию электронного и спутникового контроля, имевшуюся у него, а также видеозапись провокаций, сделанную операторами боевиков и размещенную в интернете. Все слушали его, Внимательно. Подполковник Шаханов делал записи в обычную записную книжку. Он терпеть не мог всякие электронные штуковины типа планшета. Выслушав Грубанова, Викулов проговорил. Ситуация ясная. Турецкие F-16 были подняты в воздух после того, как наши фронтовые бомбардировщики уничтожили нефтехранилище, Они ждали возвращения Су-24. Ф-16 могли атаковать оба бомбардировщика, которым нечем было защищаться, но ограничились одним. Следовательно, именно такая задача стояла перед турецкими летчиками. Самостоятельно на подобные действия они не решились бы, как и командир турецкого авиаполка. Время пролета Су-24 над так называемым «аппендиксом», не давала возможности получить приказ на уничтожение российского самолета из Анкары. Значит, он был отдан заранее. Турки исполняли его, исходя из конкретной обстановки. Более того, совершенно очевидно, что провокация проводилась в тесном взаимодействии с боевыми отрядами ИГИЛ, Уж слишком вовремя и в нужном месте оказались операторы, снимавшие момент крушения. Вопрос. Кто мог быть заказчиком данной провокации? Поднялся майор Суслов, кивнул на сирийского полковника Баура и проговорил. По данным наших здешних коллег, ни США, ни другие страны НАТО, а также Катар. Саудовская Аравия ОАЭ к данному инциденту прямого отношения не имеют. Я считаю, что турки пошли на такой безответственный шаг, исходя из собственных интересов в нефтяной контрабанде. Вполне возможно, что это решение было согласовано с ИГИЛ. Полковник Викулов взглянул на на командира боевой группы, который смотрел запись, сделанную террористами. «Ты, Дима, увидел там что-то интересное?» — спросил он. «Владимир Юрьевич, на таких вот кадрах всегда можно увидеть много интересного, если, конечно, хорошо смотреть. Что заметил ты?» «Как радуются боевики» на фоне падающего и горящего самолета. Они находятся на площадке, откуда удобно не только вести запись, но и руководить отрядами поиска. Это место выбрано явно не случайно. Что подтверждает взаимодействие ИГИЛ и турков? Не только. В кадры попало много лиц. Вряд ли это рядовые боевики. Но как пробить их? Вот о чем я думаю, Владимир Юрьевич. А выяснить надо быстро. Пока раненый пилот требует ухода и постоянного лечения, его не будут перевозить с места на место. Шаханов повернулся к Суслову и спросил. Майор. «Вы можете указать на карте, где находится площадка, с которой велась съемка?» «Так точно». «Будьте любезны. Это недалеко от селения 1». «Прошу внимания». На панели высветилась карта района. «Вот здесь». Майор Суслов указал электронным маркером на нужную точку. Шаханов попросил увеличить масштаб, взглянул на картинку и сказал: От Адина через ряд населенных пунктов, идет дорога к Эр Что указал в отчете командир первой поисково-спасательной группы? Начальник штаба доложил: после разгрома банды, главарю и нескольким боевикам удалось вытащить майора Пестова к замаскированной стоянке машин. Там они взяли один пикап, остальную технику подорвали и пошли в сторону Адина. Преследование пришлось прекратить и отозвать вертолет огневой поддержки из-за наличия у боевиков переносных зенитно-ракетных комплексов. По данным разведки их немного, Всего несколько штук, но они есть. Шаханов не обратил особого внимания на эти слова начальника штаба и заявил, что дальше. А дальше, по данным, полученным с беспилотника, навстречу пикапу из Адина, вышел другой автомобиль. Скорее всего... По пути была оказана медицинская помощь командиру экипажа. Так, боевики оказывали помощь пленнику по ходу движения, не дожидаясь доставки пилота в один. Это значит, что главарь банды, контролировавший поиск и захват наших летчиков, имел приказ взять их живыми? Со штурманом не получилось, и боевики сосредоточились на Пестове. Что происходило дальше, по данным объективного контроля? В дальнейшем из-за другой автомобиль пошел в сторону Р. Ракки. Но был ли в нем майор Пестов или нет, не установлено. Шаханов... — посмотрел на начальника штаба и заявил. — По-вашему, выходит, что боевики оставили Пестова в водине, который мы без проблем могли занять в течение нескольких часов, используя подразделение морской пехоты и вертолеты? — Нет, полковник, Пестова повезли в сторону «Р. Ракки». По-моему, Дима в сторону, а не в Ракку, спросил полковник Викулов. Я не первый год воюю с такими ублюдками, как те, которые устроили беспредел здесь, в Сирии. Знаю, что их единое, объединенное командование всеми группировками — полная ерунда. Пусть террористические организации представляются миру как единое государство, но их разрывают внутренние противоречия. Здесь за главенство борются, собственно, сирийцы, иракцы, иранцы, турки, туркоманы и представители еще целого ряда племен, называющие себя самыми стойкими борцами, за торжество истинной веры. Их объединяет финансирование Запада и некоторых арабских стран, включая Турцию. Еще, естественно, открытая контрабанда нефти, хотя она нередко служит и причиной кровавых разборок. Мелкие группы террористов разобщены. У каждой из них есть свои интересы, Угроза, исходящая от них, весьма серьезна хотя бы потому, что она непредсказуема. Извините за лекцию. К чему я все это сказал, да? А к тому, что русский пилот нужен всем. Тот главарь боевиков, у которого он находится, имеет большое преимущество перед остальными. Летчика наверняка хотят заполучить «турки», дабы передать нам и как-то сгладить крайне резкую реакцию Кремля, явно неожидаемую в Анкаре. Его желают использовать контрабандисты, дабы попытаться договориться с нами о каких-либо зонах, которые не подвергались бы бомбардировкам. Нетрудно догадаться, что это районы нефтяных месторождений, и те, через которые контрабандная нефть доставляется в Турцию и в порты. Пилот нужен и руководству так называемого ИГИЛ, чтобы попытаться шантажировать Россию, а затем, получив по всей морде, устроить показную казнь, как они делали неоднократно. Но наш летчик, и для тех полевых командиров, которые не имеют достаточного влияния в террористических организациях. Эти духи спят и видят, как бы заполучить за него крупную сумму денег и свалить из Сирии. Поэтому у меня сложилось ощущение, что пилота захватил кто-то из полевых командиров, близких к руководству, но не имеющих решающего голоса в этом гадюшнике». «Я хочу как можно быстрее пробить лиц, зафиксированных на видео, снятом при уничтожении самолета. Тогда мы сможем получить хоть какую-то зацепку». Грубанов кивнул и проговорил. «Только вот как пробить этих ублюдков? У нас базы по ИГИЛ нет, да ее и ни у кого не найдется» известны лишь отдельные лица, спокойно сидящие в Риаде и Дохе и громко призывающие мусульман к борьбе с неверными. Возможно, я смогу помочь, проговорил вдруг майор Суслов. Офицеры посмотрели на начальника разведки. Тот поднялся и пояснил. Есть у нас один перебежчик помощник турецкого контрабандиста. Возможно, он кого-нибудь узнает. — Где он? — Пока здесь, на базе. — Так давай его сюда, майор! — воскликнул полковник Викулов.